Глава т р и н а д ц а т Мюнхен, октябрь 2008 год. Ранним утром следующего дня Роза ш и л л и н г навестила свою подругу фрау Майер, жившую всего в пяти минутах ходьбы от ее дома. Катлин Майер была вдовой, жила одна в большом доме и почти все время отдавала саду. И на этот раз Роза нашла ее в саду, где-то убирала листья с розовой клумбы. В Дождевике и длинных перчатках Катлин, невысокая б р ю н е т к а в голубом берете под цвет глаз. Улыбнулась, увидев Розу. Подруги обнялись. Рада тебя видеть, Роза. Проходи. Знаешь ведь, работа в саду не прекращается никогда. Даже в такие пасмурные дни я всегда что-нибудь делаю. С тех пор, как умер мой Гельмут, мне даже в дом ити д не хочется. Там каждая вещь, все-все напоминает мне о нем. Так тяжело. Но жизнь продолжается, сказала она, улыбаясь к в о з ь слезы. Пойдем, я угощу тебя новым салатом. Я сегодня встала в пять утра. Не знала, чем себя занять. Вот и приготовила салат из мягкого сыра и петрушки. Ну, сама попробуешь. За завтраком Роза все больше молчала, и Катлин поняла, что подруга снова чем-то озабочена. С тех пор, как в доме поселилась эта русская, которая называет себя с о ф и Роза даже похудела, и не то, чтобы у них не сложились отношения. Тогда Роза сразу же ушла бы работать крафтом. Они ждут, не дождутся, когда Роза придет к ним. чтобы уволить наконец свою нахальную ленивую служанку Катарину, но что-то не давало Розе покоя. Это сразу бросалось в глаза. Ну что, подруга, может, расскажешь, что у вас там происходит? Ладно, расскажу. Роза поковырялась вилкой в сырном салате, затем отложила прибор в сторону и отпила несколько глотков кофе. Не хотела рассказывать по одной простой причине. Поначалу мне показалось все это несерьезным, понимаешь? Но теперь... Теперь я уже не могу закрывать глаза на то, что происходит в нашем доме. Наконец-то, что случилось, Роза? Все вертится вокруг макета. Ты же помнишь его? Я тебе его показывала, когда Клементина уже овдовев уехала развеяться в Африку, и дом стоял пустым. Да, Клементина, такая чудесная была женщина. Конечно, помню. Он как настоящий дом этот макет. И что с ним случилось? Ты нечаянно сломала один этаж или сразу два? Так я и знала, если ты иронизируешь сейчас по ничтожному поводу, можно себе представить, как ты себя поведешь, когда я расскажу тебе то, что собираюсь. Роза нахмурила тонко в ы щ и п а н н ы е брови и привычным движением поправила волнистую светлую прядь на лбу. Она была очень ухоженной, аккуратно одетой во в с ю светлая женщина. Нежный природный румянец заливал ее пухлые щеки. Они сидели в уютной гостиной, где стоял диван с обивкой в красных и голубых розах. Были там шелковые шторы в розочках, в центре круглого, крытого белой кружевной скатертью стола пузатая ваза красного прозрачного стекла, в которой благоухали поздние бордовые и белые хризантемы. Ладно, Роза, не обижайся, понимаешь? До недавних пор ты была такой спокойной, казалось, все тебя в жизни устраивает. Работаешь в хорошем богатом доме, деньги откладываешь, квартира имеется, и даже кое-кто раз в неделю наведывается к тебе. Ладно тебе, Катлин. Не время сейчас говорить о подобных глупостях. Чувствую я, что в нашем доме назревает что-то нехорошее. Как тебе объяснить, не знаю. Ты сказала, что все крутится вокруг макета. Да. Я же убираю на чердаке и макет этот тоже протираю. Как ты помнишь, он стоит там давно. И чтобы протереть все, мне приходится снимать этажи, чтобы легче было убрать в этих маленьких комнатах. к Да, я помню этот макет. п р е л е с ь что такое, особенно для детей. Для детей, она усмехнулась. Если бы, в том-то и дело, что в этот дом играют взрослые, а точнее, моя новая хозяйка. Я сама видела, как она расставляла внутри него какие-то куклы. Куклы? Неужели она играла? Может, она мало с т ь т о г о Да вроде бы нормальная девушка. Я поднимаюсь однажды наверх, чтобы убраться, и слышу Софи там, как будто с кем-то разговаривает. Я, правда, сначала подумала, что она говорит по телефону. р и открыла дверь, она меня не заметила. Смотрю, она играет с маленькими такими куклами. Ты, наверное, разы г р ы в а е ш ь меня. Кэтлин посмотрела на Розу с недоверием. Как это играет? Может и не играет, но рассматривает каких-то кукол и рассуждает сама с собой вслух. Мол, и как это ты здесь оказалась? И тут я не выдержала и дала себе знать. Понимаешь, мне было неудобно и дальше слушать и смотреть весь этот странный спектакль. К тому же мне было просто любопытно, что она делает. И я сделала вид, что только что открыла дверь, да еще и хлопнула ею, вот, мол, я пришла. И что? Она испугалась? Не то чтобы испугалась, нет, она не вела себя как человек, которого застали за чем-то неприличным или за тем, что ей хотелось бы скрыть. Ничего подобного. Она даже как будто обрадовалась и позвала меня. Смотрите, Роза, говорит она мне, что я здесь нашла. Я подошла и смотрю. Кукла в зеленом платье, блондинка. Роза! воскликнула удивленная Катлин. Говорю же, блондинка в зеленом платье. Ну и что? А то, что Софи предложила мне сесть и рассказала удивительную историю, будто она сначала обнаружила в той комнатке в макете, которая соответствует моей настоящей комнате в доме, куклу в белом переднике, совсем как у меня, и кукла это лежала как бы на моей кровати. Господи! Бред какой-то честное слово. Если бы, понимаешь, Катлин, это случилось за день до того, как я заболела. Ты помнишь, где-то полмесяца тому назад я заболела. м Не было так плохо. Я же звонила еще тогда тебе. Конечно помню. Но при чем здесь кукла? Но так получилось, что будто кто-то подкинувший в мою кровать эту куклу, знал, что я заболею. Да она дурачит тебя, пугает. Может х о ч е т чтобы ты уволилась? Нет, она не такой человек. Она бы прямо мне сказала, у нас с ней хорошие и теплые отношения, и она насколько я чувствую ценит меня. Говорит ей повезло, что у нее есть такая помощница, как я. Тогда я вообще ничего не понимаю. Теперь слушай про куклу в зеленом платье. Словом объявилась посетительница, молодая женщина в зеленом платье пришла и спросила, не продается ли дом, понимаешь? Да уж, действительно, чертовщина какая-то. И что было потом? Еще появлялись куклы. Нет, но вместо куклы в доме появилась живая девушка. Ее зовут Наташа. Она совершенно ничего не понимает по-немецки. Я так и не разобралась, кто она и откуда взялась. Но Софья ее ждала, это точно. Заранее попросила меня приготовить ей комнату. Она нервничала, ожидая эту Наташу. Я думаю, это ее подруга из России. Моя хозяйка испугалась и вызвала ее. Она ей и деньги отправила. Мы с ней как раз по магазинам поехали, так она остановилась возле банка, сказала, что ей надо деньги отправить, думаю для нее на дорогу. Вот и хорошо, теперь вас д о м е стало больше, и вам не так страшно будет. Может так? Да я все вчера им испортила. Представляешь? Они решили дежурить ночью на чердаке, чтобы понять, кто проникает туда и зачем подкладывает этих странных кукол. Я случайно подслушала их разговор и подумала, что они не выдержат и уснут. Ты знаешь, у меня бессонница. Я долго не могла уснуть, а поздно ночью решила сварить им кофе. Пришла на кухню, а кофе и н и к о т е р м о с а нет. Я подумала, они сварили кофе и взяли его с собой на чердак. Правильно, чтобы не уснуть. Это-то понятно. А теперь скажи мне, Катлин, почему Софи не попросила меня приготовить им кофе? Тем более, что она знала, я не сплю. Катлина остановила взгляд своих ярко-голубых глаз на подруге. Она начала догадываться. Они не доверяют тебе, думают, что это ты подкладываешь этих кукол, так? Ты так думаешь? А как я еще должна думать, если мне уже не доверяют приготовить кофе? Думают, что я подмешиваю туда снотворное, а сама играю в кукол на чердаке. Мне обидно стало, вот я и пришла к тебе, чтобы посоветоваться, что мне делать дальше. Конечно, можно совсем явно о б и д е т ь с я и уйти, но я столько лет работаю в этом доме, а что меня ждет у крафтов, я не знаю. Сила привычки великая вещь. Думаю, тебе надо просто по душам поговорить с Софи, объясниться с ней, понимаешь? Скажи, что ты переживаешь. Да, я места себе не нахожу, нервничаю. Знаешь, моя дорогая, есть еще один выход. Правда, зная твой характер, ты можешь не согласиться, но все равно выслушай моё предложение. И к о т л и н взяла подругу за руку. Я живу одна, в большом доме. Деньги у меня, как тебе известно, есть. Мне Гельмут много оставил. Детей у меня нет, внуков тоже. Переезжай ко мне, и мы будем жить вместе. На Рождество поедем в Чехию, сменим обстановку, развлечемся. Ни одно й т о скучно, сама понимаешь. В Чехию с тобой поеду, это не проблема. Но принять твоё предложение и жить у тебя, нигде не работая, я, наверное, не смогу. Я всю жизнь работаю, ты знаешь. Мы будем вместе с тобой ухаживать за садом. Да работы в доме всегда много, соглашайся, Роза. Роза улыбнулась, ей было приятно, что кто-то хочет жить с ней под одной крышей, что ей доверяют. Хорошо, Катлин, я подумаю. Вот и отлично. Катлин даже захлопала в ладоши. Между прочим, ты так и не попробовала мой новый салат, еще подруга называется.